Глава 5. Занятия по изучению особенностей ареала больше походили на разбор содержимого склада декораций для съемок фильмов ужасов и прочей антинаучной фантастики. В первое время Иван не мог избавиться от ощущения абсурда, слушая монотонное объяснение инструктора. Поначалу он даже подумал, что это какая-то очередная проверка на вменяемость. Родная контора пичкает тебя всякой несусветной чушью и наблюдает за реакцией. Такие тесты могут проводиться для отбора... какое-нибудь сложное и важное задание хотя зачем таким нелепым образом испытывать его у группы а не бывает заданий простых и неважх однако масса фото и видео документов под грифом совершенно секретно быстро убедили его в реальности происходящего неудивительно что все сотрудники raw ареал давали подписку о неразглашении еще до того как впервые входили в свои рабочие кабинеты практически все о чем он сарказмом читал на интернет- сайта неофициальных лиц посвященных ареалу, оказалось правдой. Внутри зон царило вечное тропическое лето, да и прочая окружающая действительность зачастую была далека от привычной. Что-то неизвестное оказывало мощное воздействие на живые организмы, подвергая их необъяснимым с точки зрения науки мутациям. Животные, растения и даже само пространство ареала превращались в нечто иное, дождь или чуждое земной природе. Обычный с виду куст мог оказаться кровожадным хищником, к кровулищем добычи чуть ли не каждый зверь завидев человека немедленно бросался в атаку, а легкое марево висяще в жаркий день над тропинкой являлось областью измененной гравитации мгновенно превращающий в кровавую лепешку все что имело неосторожность попасть внутрь по официальной версии всему вино является метеорит девяносто первого года фрагмента которого засыпали данный район предполагалось что именно они являютсямуттоогенным фактором и это отчасти подтверждалось тем что природные изменения были особенно мощными в эпицентре падения метеоритного потока у этой теории имели свои оппоненты главным образом указывающие на неспособность онной объяснить непрерывное расширение ареала и хаотичные выбросы энергии внутри его границ но научные прения мало интересовали березова сейчас его задачей было быстро и четко усвоить теоретическую часть ликбеза по выживанию в ареале чем лучше он это сделает, тем проще будет на практике, и потому Иван внимательно всматривался в сопровождаемый монотонным голосом инструктора видеоизображение, пытаясь не упустить ни одной мелочи из обильного потока информации. В понедельник в их конференц-зал вместо привычного всем майора с протезом вошел совсем молодой парень лет 20 в камуфляже без знаков различия. «Всем здравствуйте!» – улыбнулся он. «Ваш инструктор заболел. Пару дней его не будет». сегодняшнее занятие проведу я меня зовут раз можно на ты сидящие в зале переглянулись как сэм уже было известным постоянно работающий внутри зон ареала оперативный состав согласно требованиям установленного режима секретности вместо имен и фамилии имел радиопозывные под которыми и проходил во всех текущих документах использовать их фамилии в обычном общении и открытой связи запрещалось березову готовящемуся в состав осп. надлежалло использовать свой прежний позывной туман соответствующий приказ входил в пакет документов о неразглашении который капитан подписал на второй день пребывания в уте иван беззвучно хмыкнул выходит парень хорошо знаком среалом а на вид не скажешь рост средний вес средний возраст ниже среднего да внешность обманчиво тем временем новый инструктор подошел к стоящей в углу грифельной доске и выкатил ее ближе к центру где-то здесь был мел и он пошаил глазами вокруг на столе маркер лежит с усмешкой поддела его лейтенант попробуй им тоже пишут иван лишь качнул головой лейтенант с каждым днем нравился ему все меньше мало того что он явно со странностями всем и не без этого больше раздражало его стремление каждую минуту показать всем что он особенный эдакий избранный хорош герой сначала пугался опасности ареала теперь вот дергается явно от зависти что такое молодой пацан будет учить его жизни плохое начало если судить по опыту прошедших лет службы лейтенант похоже имел здесь волосатую лапу иначе от чегого ему так хорохорится сопляквать еще быстро обломают хотя с другой стороны зачем влиятельным людям посылать своего в такое небезопасное место а точно спасибо раз никак не отреагировал на издевку давно здесь не был раньше умелым писали он пошел за маркером мне поручено объяснить ва так сказать технику безопасности при встрече с аномалиями встреча с аномалией бывает двух типов первый тип вы не заметили аномалию и вляпались в нее пальня развел руками но это самый простой вариант тут только два результата аномалия вас убила и вам можно на все плевать или аномалия сделала ват инвалидом и вы корчитесь в муках недалеко от нее в ожидании когда вас отыщут спасатели это если вы вляпались в зеленой зоне или голодные звери это если в желтый очень остроумно похожеий лейтенант все никак не мог успокоиться и главное познавательно то наверное долго готовился к лекции да честно говоря вообще не готовился не переставая улыбаться ответил раз из поиска вернулся под утро спать хотел как собака а через пять часов разбудили и отправили к вам как снег на голову но если по этому вопросу вы товарищ лейтенант хотите получить более подробную информацию поговорите с вашим инструктором Он потерял ногу в аномалии. Наступил студень. Их отряд внес службу на внутреннем периметре пояса, когда начался выброс. Они пытались укрыться, но 26 секунд это не так уж и много. Особенно, когда зона прыгает за это время на километр. Не успели не все. Вашему майору не повезло. Студень образовался прямо у него под ногой. В таких случаях без шансов. Студень превращает в холодец все, что в него попадает. Хорошо еще, что одной ногой вляпался, а не обеими. Он обвел взглядом аудиторию и продолжил. Будем надеяться, что ни с кем из нас такого не случится, но на крайний случай необходимо помнить следующее. Если вас порубило аномалии и вы оставили живы, первым делом надо вколоть болеутоляющее и остановить кровотечение, если оно есть. Затем, если вы находитесь в зеленой зоне, перевести личный автоматический радиомаяк, он же LAR, в режим SOS и изготовиться к бою и ждать помощи. самостоятельно доползти до своих категорически не рекомендуется 90 процентов живности ареала настроены к человеку крайне агрессивно и обязательно атакуют вас едва поймут что вы серьезно ранены. Поэтому вот для аномалии вы в относительной безопасности зверье старается их обходить. в желтой зоне радиосвяни действуют и базовый ретранслятор сигнал вашего лара не засечет авиация тоже не летает, если только сверху вниз так что придется ползти и Тут уж как повезет. Если зверье не найдет, не притянет летающие аномалии, не почувствует зомби. Можно и выползти. Некоторые выползали. Насколько я знаю, подвергшиеся обратной регенерации мертвецы не опасны. Вновь вылез лейтенант. Так что пугать нас деревенскими страшилками не надо. Тут не дети собрались. Ну, ходячие мертвецы, или как мы их называем бродяги, не опасны относительно. Раз, как всегда, улыбался в ответ на издевки. Если укусит случайно или поцарапаешься о кости... то мало не покажется. Трупный яд руку, например, за пару минут как бревно раздувает. Надо сразу рану рассекать, кровь выдавливать и прижигать. Иначе можно и ампутацию заработать. Хотя в целом, да, они не опасны, но я не про них говорю. Я про зомби. Ученые называют их индивидуумами, подвергшимися псевоздействию ментального мутафактора ареала. Или как-то так. Я точно не помню, там уж больно мудреные названия. Обычно все зовут их зомби. Это люди, он насекся, то есть раньше были людьми, до того, пока не попали в красную зону. Все, кто оказывается там, того, крышей двигаются. Назад уже не идут, думать по-человечески перестают, память теряют, сырым мясом питаются, в том числе и человеческим. Очень людей не любят почему-то. Могут собраться в кучу, выйти в желтую зону и напасть. Бывало и в зеленую выходили, но это редко. Раз задумался, словно вспомнил что-то и несколько не в попад добавил. Соображают они бодро. Я с одним ученым говорил, так он сказал, что метаморфозам у зомби подвергается только кора головного мозга. А подкарковые центры, которые за рефлексы отвечают, работают исправно. Потому, если в зомби попадает, к примеру, охотник или солдат, то стрелять он хуже не станет. И по следам ходить, и под пулями перегибаться. Если, конечно, пока человеком был, все это у него было до автоматизма доведено. Он стрепенулся. В общем, об этом вам потом еще расскажут. когда будете в желтую зону допуск получать. А теперь вернемся к теме нашего занятия. Итак, что делать, если вы не заметили аномалию? Мы разобрались. Теперь рассмотрим второй тип встречи с аномалией. Это когда вы ее обнаружили раньше, чем она в вас. Главное правило выживания в реале очень метко сформулировал один наш легендарный сотрудник, носящий радиопозывной болт. Оно гласит, если вам хоть на секунду показалось, что что-то не так, значит что-то не так. иными словами аномалии очень редко можно увидеть глазами если хочешь выжить придется научиться их чувствовать часто stalkкера то есть я хотел сказать поисковика спасает интуиция шестое чувство он коротко хихикнул не путаете сметом шестое чувство эта штука иногда бывает очень полезной но может сыграть с вами злую шутку впрочем ее еще надо найти что такое мета этом не понял березу Ну, немного смутился раз. Я думал, что это все знают. Меты – это метаморфиты, артефакты из ареала. Ученые считают, что некоторые земные минералы и металлы, под действием излучений ареала и его аномалий, подвергаются необъяснимым метаморфозам, то есть метаморфируют. В результате такие артефакты получили название метаморфиты. Но мы называем их просто меты, так покороче. Разве найденные на территории ареала артефакты не подлежат обязательной сдаче? Ехидно поинтересовался лейтенант. Утаивание объектов при равнных категорий государственного стратегического ресурса карается лишением свободы на срок от трех до семи лет да да конечно их надо сдавать народ чето серьезно закивал раз но если вам попался метаморфит во время поиска, то до выхода из зоны вы можете им пользоваться это не запрещено кроме того некоторые меты облегчают нам выполнение задачи в поиске их можно получить в отделе снабж по специальной заявке. подписанные начальником оФЗ или его заместителем. эти артефакты уже учтены, занесены на баланс и имеют инвентарный номер. их положено сдавать после каждого поиска. Впрочем он насмешливо пожал плечами. ничего серьезного все равно не выдадут. так что можно не тратить время на вознес бумажками. И как же интуиция поможет нам убереться от аномалий лейтенант продолжал издеваться над расом. словно был старше его не на пару лет, но на пару десятков. Иван отметил, что никто из присутствующих ни разу не подал и вида, что его выпендрешь, уже порядком действует на нервы. Наверняка все, кроме Березова, знали о нем гораздо больше и предпочитали не связываться. Что ж, пусть выхорохуется, время покажет, кто есть кто. Поживем, увидим. Понимание придет с опытом, ответил Рас. Со временем начинаешь чувствовать, что перед тобой и где. И поэтому важно не упускать ни малейшей мелочи, тем более на первых порах. аномалии зеленой зоны не двигается их наносят на карты, которые регулярно обновляются но малое аномалии не существует вечно она может простоять в конкретном месте день или неделю, а потом исчезнуть Зато там где вчера было чисто, завтра может обнаружиться какая-нибудь гадость. времяя жизни таких аномалий всегда разное другое дело мощные аномалии такие сидят на одном месте годами в общем в зеленой зоне сам черт велел вырабатывать на них чутье так. Вам показалось, что что-то не так. В первом деле, надо замереть и вообще затихнуть. Это очень помогает. Особенно с теми аномалиями, которые можно услышать. Другие аномалии можно унюхать. Каждый слышит и обоняет их по-своему. Ковик-то говорит, что по запаху может определить степень опасности. Я как-то раз был в поиске с болтом, так он засек гравиконцентратор метров за 50. Гравиконцентратор невозможно не увидеть, не услышать. Диапазон и спектр... его видимых из звуковых колебаний находится вне пределов доступных человеку скептически скривился лейтенант это байки согласен кивнул раз с неизменной улыбкой на лице горву не видно и не слышно это одна из самых опасных аномалий в которой сгинуло множество народа эта область пространства с измененной физикой внутри грави концентратора сила гравитации составляет по разным оценкам от пятидесяти до стаджи вычислить ее можно только по слабому запуху озона Да и тот чувствуется, шагов совсем пять. Но тот человек засек граву за полсотни метров. Я спросил, как это ему удалось, на что Болт с удивлением ответил. Мол, ты что, глухой? Она живует, словно электродрель, за версту слышно. Я стоял от нее в десятке шагов и не слышал ничего. Раз на мгновение задумался и пожал плечами. Так что каждый воспринимает это индивидуально. Я иногда чувствую аномалии по легкому давлению на коже. Воздух перед тобой словно пружинит. Только очень-очень слабо. Тут главное обратить внимание, не прохлопать ушами. Дальше, после того, как вы почуяли аномалию, надо определить ее границы, чтобы понять, где и как ее можно обойти. Это что, болты кидать? Ироничну смехнулся Березов, как фантастика. Поначалу некоторые особо одаренные придурки так и делали, раз заволобался еще шире. Начитались книжек, пошли болты собирать. Все свалки обчистили, на заводах от сторожей улепетывали, в магазинах покупали. В ту пору компанию в Ухте, кто метами торговал, чуть ли не все свои запасы распродали. Только закончилось это быстро, как только пару десятков таких вот гениальных болтофилов центрифуги поубивали. Так и закончилось. «Центрифуга — это такое прозрачное облако, вроде дрожащего Марьева, что возвращает обратно все, что в нее попадает?» — спросил кто-то. «В пятницу майор показывал нам видео про нее». ага оно самое подтвердил раз малозаметная такая дряень только она не просто возвращает она очень метко возвращает он уже не улыбался со скоростью ровно в одиннадцать целых сорок три сотых раза больше исходной и перед этим еще успевают прокрутить предмет внутри себя несколько раз сколько именно точно установить пока не удалось потому и назвали центрифугой у людей побывавших внутри нее лопались все сосуды и артерии со стороны внешнего радиуса вращения а болт Брошенные в центрифугу Возвращаются обратно так, что пробивают болтофилу насквозь Так что мы стараемся бросать что-нибудь легкое Чаще всего это стреляные гильзы от автомата Калашникова Калибром 5.45 Они полегче болтов будут До этого добра всегда в избытке Но их надо бросать очень аккуратно Впрочем новенькие, впервые идущие в Иреал Все равно всегда тащат с собой болты Хоть это помимо всего прочего Еще и лишний перегруз Стереотипы сильны а как они попадают в а реал поинтересовался кто то каким образом людям ни разу не бывшим внутри внешнего периметра пояса удается проникнуть свой заграждение и обойти систему охраны есть мнение тут же встрял лейтенант что некоторые коррумпированные служащие ареала оказывают им содействие здесь много сотрудников из числа местного населения он с ухмылкой посмотрел на раса кто то из них вполне может вводить знакомство с криминальными элементами еще с самого детства да такое бывает раз снова заулыбался правда ничуть не реже иностранная резидентура и бандиты попросту вербуют сотрудников ровод за деньги не секрет что стоимость метаморфитов у местных перекупщиков на порядок выше чем полагающиеся за их официальные сдачи премиальные зарплаты с множеством нулей тут как и везде только у руководства он не переставая улыбаться смотрел на лейтенанта честным взглядом кто на что учился осклабился в ответ лейтенант иван мысленно хмыкнул стало быть он бы прав насчет лейтенанта сопляк имел поддержку у начальства потому и лез из кожи вон чтобы показать свою значительность не от большого ума а вот раз зря пошел на обмен уколами незачем заводить себе врага но на самом деле дело не в этом продолжил раз внешний периметр пояса охраняется и все такое но его общая длина заставляет пятьсот с лишним километров и служба безопасности физически не может быть каждую секунду возле каждого метра заграждений обычно злоумышленники выводят из строя системы наблюдений чаще всего расстреливают камеры и датчики, а потом при помощи взрывчатки проделают в стене пролом через него и попадают в пояс как правило подрыв ограждений проводят подальше от ухты день быть в таежной глухомании и взрывают сразу в нескольких местах чтобы запутать служба безопасности через такие проломы новички и идут ясное дело что обеспечивают им такие проходы опытные и криминальные элементы. «А где же туда проходят не новички скривился лейтенант не знаю разве руками раз я же не stalker я прохожу через кпп ареала ладно врать то усмехнулся лейтенант тебя взяли три года назад с поличным при попытке сбытыми метаморфитов на черном рынке и не посадили только из-за возраста но это ведь никогда не поздно сделать надо лишь поймать тебе еще раз даже не пред представляя откуда у вас обо мне такая информация товарищ лейтенант раз театрально изумился до крайней степени, открыто издеваясь над лейтенантом. Но смею вас заверить, что с тех пор я осознал свои ошибки и встал на правильный путь. Я официально оказываю содействие поисковому отделу РАО, и они даже организовали мне прохождение срочной службы здесь, в Иреале, и после демобилизации официально приняли меня на работу. Так что я официальный сотрудник поискового отдела и не занимаюсь незаконными махинациями. «Потому и не знаю, как криминальные элементы проникают внутрь Алиала. Честное слово». «В лицо попроще сделай, Никитин!» – зашипел на него лейтенант. «Не много ли себе позволяешь?» «Давайте без фамилий!» – резко заявил Березов, которому надоела вся эта перепалка. Он стигнул лейтенанта колючим взглядом. «Не будем нарушать режим секретности!» – раздали подписку. «Не хватало еще, чтобы офицеры ФСБ игнорировали инструкции собственного ведомства. Не стоит привыкать к этому!» Наилучшая будет привычка. В боевой обстановке нарушение инструкции и вовсе может привести к гибели. Иван посмотрел на Раса. Предлагаю продолжить тему. Итак, аномалия обнаружена, ее размеры выяснены. Дальнейшее действие... Щелкающий словно кнут голос Березова вернул обстановку в нормальное русло. Лейтенант было недовольно подсмотрел на него, но встретив жесткий взгляд, капитана промолчал и отвел с глаза. Отлично, подумал Иван. Значит, и обо мне ты тоже все знаешь. А ведь ты трус, лейтенант. Не рискнул со мной, сцепиться-то, только из-за моего послужного списка. Звание и возраст тебя бы не остановили, с твоими-то связями и претензиями на исключительность. Да, конечно, спохватился раз. Виноват, прошу прощения. Продолжаем. Аномалию надо обходить со свободной стороны. То есть справа или слева от нее должно быть открытое место. Ни в коем случае нельзя идти между двух препятствий, особенно стоящих близко друг к другу. Такие места любит паутина, а заметить ее можно только в закатных... или рассветных сумерках это такие тонкие серверрисистые нити густо растянуты в днем и ночи их не видно зато слышен треск если бросить в них гильзу сначала думали что треск от того что паутина рвется многие сложились на этом брали палку шарудили ее по паутине пока полностью не собьют и шли а через день умирали от разрыва сердца это уже потом выяснили что паутина не избивается она вообще не рвется она исчезает из видимоого глазу диапазона спектра Словно гаснет луч света, вроде лазера, который переходит с видимой глазу частоты на невидимую. А треск — это она так передает свою энергию тому, что в нее попало. Раз подошел к грифельной доске и снял колпачок с маркера. Я сейчас набросаю схему. Он принялся штрихами вырисовывать на доске подобие кляксы. Это надо запомнить обязательно. Аномалия называется оковы. Сама она не видна, но трава под ней складывается вот в такой рисунок. Если в нее вляпаться, она приковывается к земле. Человек падает и не может сдвинуться с места, словно прикованный. Если идешь с группой, то вдвоем можно вытащить. Одному не хватит сил. Многие одиночки так и умирали от жажды, прикованной к земле. Не проще ли было принести с собой изображение, усмехнулся лейтенант. Аковы — это аномалия желтой зоны. Не отвлекаясь от рисования, объяснил раз. Там камеры не работают. Там вообще никакое оборудование не работает. Даже компас. Так что ходить приходится по памяти. Поэтому и роботы дистанционного управления, и беспилотники всякие, и GPS – все это там бесполезно. Если самолет или вертушка случайно пересечет воздушную границу желтой зоны, вся его аппаратура откажет, двигатели заглохнут, и он упадет. Нам в зоне скопилось достаточно обломков от этого добра. Он сделал еще несколько штрихов и удовлетворенно кивнул, глядя на результат. Вот, очень похоже получилось, запоминайте. Она как клякса, только метра полтора в поперечнике. Обходить можно практически вплотную. Главное не пересекать вот эти ее брызги, раз указал на выступающие части кляксы. Если ваш напарник вляпался, то тащить его надо за то, что торчит за ее границами. Не важно, руки это, ноги или голова. Если удалось вытащить, то считай, делал с легким испугом. А кого человека не повреждают, раз обвел взглядом сидящих. об вообще аномалия желттой зоны вы будете обзорно изучать на третьем месяце подготовки, а подробный курс вам проведут уже перед допуском к работе в желтой. Там все намного сложнее, почти вся гадость или летает или переползает или течет или хотя бы шевелится. Я прокова рассказал потому, что сажжнем недавно они стали появляться в зеленой зоне. самих их не видели, видели лишь результат, дохлое зверье, но лучше сразу быть в курсе, мало ли что. Кстати, атаков помогает отмычка. Витаморфит такой. Похож на сделанную из янтаря черепаху. Величиной с кулак. Если носить его в кармане на бедре, раковы на тебя не действуют. Хоть пляши на них. Правда, если отмычка лежит в рюкзаке, то сначала прикует, а это довольно болезненный удар о землю. Но потом можно выползти без проблем. К сожалению, отмычка вещеца очень редкая, почти такая же, как шестое чувство. «А что это за шестое чувство такое?» – спросил сидящий неподалеку от Ивана человек. вы про него у своего инструктора спросите улыбнулся раз майор любит рассказывать эту историю он посмотрел на часы у меня на сегодня все мне пора ваш инструктор будет послезавтра а на завтра вам найдут кого-нибудь на замену